Второй прилив византийского влияния в Риме почти совпадает с периодом второго расцвета византийского искусства в IX и X веке при императорах Македонской династии. В Риме этот второй византийский период связан с именем Папы Пасхалия I. Мало что знает история об этом папе, но память о нем никогда не исчезнет в Риме, потому что в каких-нибудь 7 лет его правления между 817 и 824 годом были сооружены и украшены мозаиками Санта-Праседа на Эсквилине, Санта-Мария ин Домника на Целии, Санта-Цицилия ин Трастевере и Сан-Марко, близ нынешней пьяце Венеции. Историки сообщают, что папа Пасхали любил греков и греческие обычаи. Монахом святого Василия он отвел в владение монастырь при церкви санта праседа в которой была погребена его мать, Теодора Эпископа императрица Феодора. Мозаичный портрет этой святой женщины сохранился там, на стенах капеллы сан -Зену. А портреты самого Пасхалия можно видеть в мозаиках Санта-Цицилии Санта-Марии и Домника. Он изображен там, преклонившим колено, с головой, окруженной четырехугольным голубым нимбом. Сам папа пасхали был, по-видимому, мало похож на святого. Его молодое лицо восточного типа очень красиво, его поза проникнута церемониальной грацией, его одежда тщательная, богато убрана золотом и драгоценными камнями. Такой папа кажется главой элегантного и любившего роскошь двора, стремившегося во всем походить на Константинопольский двор. Есть черты придворного, манерного и подчеркнутого стиля во всех пасхолианских мозаиках, в удлиненности пропорций, свойственных их фигурам, в торжественной монотонности их композиции, в намеренной вескости их колорита. Сильнейшее живописное впечатление достигается здесь большими и резко распределенными массами белого, синего и красного цвета. Металлический зеленый цвет играет только второстепенную роль, и совсем мало золота отведено тем мозаикам, которые рассчитаны на полное дневное освещение, как, например, мозаики в апсидах. Таким образом, мастера времен Пасхалия I сделали шаг вперед по сравнению с мозаистами VII века, любившими не всегда удачные золотые фоны. В своих глубочайших синих фонах они воскресили красоту мавзолея Галлы Плацидии. Но с каким изумительным художественным тактом умели они применить золото в полумраке небольшой капеллы Санзено. Недаром современники называли эту капеллу Хортус Парадизи Райским садом. Вместе с Равенским мавзолеем она является самой высокой точкой, какой только достигало когда-либо искусство мозаики. Вход в капеллу Санзену обведен мозаичной аркой с очень интересными медальонами и украшен мраморной вазой. Надпись над дверью увековечивает имя и дело Пасхали. Единственное окно освещает маленькое квадратное пространство часовни перекрытые сводами. Все стены и своды залиты сплошь мозаиками. В центре сводов помещен медальон с прекрасным ликом Христа, поддерживаемый наподобие кариатит четырьмя белыми ангелами. На боковых стенах изображены святые мужи и женщины. Красные цветы на золотых стеблях расцветают у их ног. Уже одна эта композиция кажется совершенной и запоминается навсегда достигнутое здесь благородство типов. Но трудно передать словами все живописное волшебство мозаик Санзена, сияющих в слабом свете единственного окна или вспыхивающих золотыми, красными и синими искрами от одной зажженной свечи. Переливы красок, которые производят здесь малый свет, неописуемы. И здесь начинаешь отчетливо понимать, какое великое открытие совершила Византия, соединив искусство мозаики с искусством распределения света. Быть может, благодаря мозаикам распределение света, скорее всего, и сделалось первой заботой церковной архитектуры. Романская архитектура в своем увлечении скульптурой не раз забывала это искусство, но оно с удивительной силой воскресало, хотя и видоизмененным в готических церквах. Мало кто помнит при этом долг западной готики Византии и Востоку. В сумраке таких итальянских церквей, как Нижняя церковь в Асизии или как Сакроспеко в Субиако, живопись кажется малоуместной, недостаточной, существующей лишь в силу какой-то традиции. Традиция эта явным образом восходит к мозаике. Запад догадался поправить дело цветными стеклами. Италия рассудила иначе. Она перешла к совсем светлым церквам, И тем открыла широкую дорогу для живописи. Живописи не чуждалась, впрочем, и Византия, хотя она и более очаровывалась мозаикой. Почти полное отсутствие памятников византийской живописи, предшествовавшей веку палеологов и фресками, мистрой, придает особую ценность тому, что сохранилось в различных римских церквах в Сан-Клементе, в Сан-Саба, в Санта-Марии-Антиква. В живописи, однако, гораздо труднее разобрать что в ней приходится на долю Византии, а что на долю местных художников. По-видимому, никакие из римских фресок этой эпохи не были чистым созданием Византии и никакие в то же время не были изъяты из круга более или менее сильных византийских влияний. Самыми интересными для нас являются фрески в Нижней Церкви Святого Климента, Папы Римского, Быть может, даже эти фрески Сан-Клементе представляют единственный случай узнать некоторые черты той росписи, которой по свидетельству литературы были украшены дворцы византийских императоров, но от которой теперь не осталось ни следа. Мы видим здесь не отдельно стоящие условные фигуры святых, не символические торжественные образы, но живые сцены, полные движения, благочестивые драмы, разыгрываемые при большом числе участников. Это как раз приближается к той исторической живописи, которые, по словам летописцев, были украшены приемные залы и частные комнаты константинопольских дворцов. Вернее было бы, судя по литературным источникам и по свидетельству фресок Сан Клементи, назвать эту живопись церемониальной. Были ли авторы фресок греками или учениками греков, жили ли они в X или XI веке, все это для нас несущественно. Церемониальным духом Византии они были проникнуты, во всяком случае, очень глубоко. Можно представить себе, глядя на фрески в Сан-Клименте, какой на самом деле была церемониальность византийской живописи, византийской жизни. Только в словесном изложении, дошедших до нас памятников, она кажется такой бесконечно утомительной, мертвелой и безрадостной. Легенды о святом Клименте, о святом Алексее Человеке Божьем, дали случай художникам Сан-Клименте выразить всю праздничность, нарядность, всю ритмическую грацию византийской церемонии. Красота обряда никогда не была лучше понята, чем здесь, и никогда художник не находил для себя более счастливого случая в изображении священнических облачений, крестов, хоругвей, симметрично развешенных лампад и летящих кодильниц. Такая обрядность воспитывала чрезвычайно строгое чувство стиля в искусстве и ритмов жизни. Она неизбежно вела к преувеличенной изысканности после движений, к манерности, граничащей с жеманством. Персонажи фресок Сан-Клименте танцуют, когда двигаются, и танцуют, даже когда стоят на одном месте. Женские фигуры приобретают сладостный изгиб тела, и головы их клонятся так же томно, как на фресках позднего Кватро Женственность этого искусства поражает прежде всего присоединенная в особенности к такой теме, как церковная история и церковная служба. Но церковная служба в Византии давно стала праздником для монотонной по-восточному замкнутой женской жизни. Было много исторических минут, когда судьба Византии была вся в руках женщин, и иногда эта удивительная страна кажется таким царством женщины, каким не была даже Франция XVIII века. Только женщина могла создать здесь расцвет украшений, расцвет мелких искусств, эмали, резьбы послановой кости, миниатюры, наполнивших византийский дом драгоценностями. Мало что доходило из этих искусств суровый, мужественный и деревенский Рим раннего Средневековья. Здесь даже немногоцветные фрески Сан-Клименте были редкими тепличными растениями, выращенными городской, женственной и дряхлой от колыбели Византии. Часть 4. Воспоминание о старинных церквах Рима соединено также с воспоминанием о мозаичных полах, составленных из разноцветных кусков мрамора, парфира и серпентина. Эти куски образуют несложные геометрические узоры, сочетание кругов, ромбов, квадратов. Получается впечатление пестрых, но гармоничных ковров, раскинутых на всем пространстве базилики. Такие полы очень идут к торжественной колоннаде Санта-Мария-Маджоре. И даже не столько важно, что они красивы, сколько то, что они нераздельно связаны с глубоким духом римской базилики. Им как-то особенно отзывается сердце, когда, возвратившись в Рим, опять входишь в сан клементе санта мария инкосмедин Санта-Мария-Арачелли. Полы эти принадлежат времени гораздо более позднему, чем те древние базилики, в которых они находятся. Это создание романской эпохи, XII и даже XIII века и в большинстве случаев дело одной художественной династии, так называемых Космати. На протяжении двух столетий род Космати, которому как бы приписаны были их ученики, дал несколько десятков мозаистов, архитекторов, скульпторов, резчиков камней, или, как сами они называли себя, Мармораи Романи. С их родовым именем связана целая обширная область в итальянском искусстве. И не одни Полы принадлежат к ней, но также внутреннее убранство церквей, амвоны, кресла епископов, пасхальные свечи, даже великолепные кеостры с затейливыми колонками. Такие базилики, как Сан-Лоренцию или Санта-Мариинка Смедин, дают хорошее понятие о том порыве к украшению церквей, который привел к трудолюбивой и грандиозной по результатам деятельности косматии. Космати умели быть отличными архитекторами, что показывает дверь санто томазо информе с на цели с прекрасно нарисованной аркой и мозаичными изображениями белого и черного рабов. Они бывали выдающимися скульпторами, если судить по гробнице кардинала Акваспарта Ворачелли. Но прежде всего и больше всего они были мармурай-романи, мастера, посвятившие себя возрождению к новой жизни римского мрамора. Так вдвойне сказалось их римское происхождение. Руины античного Рима были усеяны тогда обломками драгоценных и прекрасных мраморов. Надо было вырасти среди этих руин и каменных россыпей, чтобы воспитать в себе такую любовь к мрамору, как и отличает Космати. Для них не должен был пропасть ни один из кусков красноватого мозаичного ремесла или зеленоватого, как морская вода, хрупкого и слоистого циполино. Колонны из вишневого порфира и зеленого серпентина, распиленные на круги, доставляли центральные диски их обычных узоров. Не только в этих обломков перешла в космати часть античного римского наследия. Изучение классических римских памятников было первой основой искусства космати, говорит Вентури. О том свидетельствуют применяемые ими архитектурные формы и детали. И самый способ их мозаичных работ повторяет античные традиции, опус тесселатум. То была эпоха, когда снова стало что-то открываться людям из, казалось бы, погребенного и забытого античного мира. Явление это можно наблюдать еще в пизанской архитектуре XII века, известной под именем проторенессанса. Но едва ли это было на самом деле предвестие Возрождения в том смысле, в каком учит нас понимать это слово кватроченто, в смысле освобождения душевных сил нового европейского человечества. Искусство космати, как и скульптура Никола Пизана, Было скорее последней живой волной прокатившейся по все еще не застывшей поверхности древнего мира. Оно было следствием классических воспоминаний, которые где-то глубоко таились в римском христианстве. Античные реминесценции до тех пор были возможны в Риме, пока он оставался христианским Римом. Космати и подобные им мастера являют в сущности зрелища античных ремесленников на службе у христианской церкви. Одному миру они были обязаны своим трудовым и художественным воспитанием, другому — своим воображением. Они не чуждались язычества и не боялись ставить античные саркофаги с изображениями вакхических сцен, под навесы своих гробниц, как то можно видеть в Ворочелли. Но вместе с тем они были насквозь пропитаны понятиями церковными и монастырскими. Витые колонны в латеранском киостро, могли быть придуманы только людьми, слишком часто державшими в руках восковые свечи. Вся работа Космати показывает, какое огромное место в средневековой жизни занимало богослужение. Для человека средних веков церковь была действительно домом, и в нем не должно было отсутствовать даже зло, воплощенное им в виде химер. Химеры постоянно встречаются в искусстве космати, служа пьедесталом для пасхальных свечей и подножием для епископских кресел и амвонов. Одна эта черта свидетельствует, насколько все изменилось вокруг переживших длинный ряд столетий со времен римских алтарей и раннехристианских саркофагов Мармораи Романий. Ради интереснейших памятников деятельности Космати следует предпринять поездку в городок чевита кастеллана Паровой трамвай ходит туда из Рима от Понта-Маргерита. Дорога проложена по правому берегу Тибра. Она пересекает сначала Кампанию и углубляется затем в холмистую область Южной Этрурии. Этими же местами у подошвы горы соракте Проходила римская Виа Фламинья. До сих пор еще из окна вагона можно видеть между Риньяной и Сан-Торесте ее базальтовые черные плиты. И здесь двигались некогда толпы варваров, шедшие на Рим и видевшие это шествие день за днем, год за годом одинокий монах, живший в те времена на вершине сорокте. Вел свою летопись великого переселения народов. Зимой какая-то особенная мрачность свойственна холмам и предгориям те, вокруг Чевита Костелана. Низко спускающиеся облака придают этой местности что-то зловещее и колдовское. Жившие здесь этруски никогда не были просто жизнерадостным и светлым народом. Их некрополи, и остатки их городов до сих пор кажутся обиталищами темных божеств и волшебников. Чевита Кастеллана также представляет собой не очень веселое зрелище. Небольшой город расположен на чрезвычайно высокой скале, обрывающейся со всех сторон совсем отвесными стенами, в которых чернеют отверстия от русских некрополей. Зеленые речки, питаемые туманами Суракте, шумят на дне глубоких оврагов. Никакой растительности нет в городке, только один сплошной коричневый камень. Самое большое здание здесь замок, много веков служащий тюрьмой. Но угловой башни его водружен герб с быком, папской тиарой и апостольскими ключами. Герб папы Борджиа. Печальный синеющий массив Сурактес господствует над всеми видами из Чевита-Кастелана. Но, приехавший сюда ради космати, путешественник прежде всего, естественно, стремится к собору. Римские мастера потрудились здесь немало. Отличная архитектура портала и многочисленные, разнообразные мозаики его принадлежат им. Удивительные химеры в церковном хоре также сделаны ими, и, может быть, одна из этих химер, грызущая человека, является свидетельством каких-то, старинных грехов, терзавших бедных художников, которые оставили над портиком собора свою мозаичную подпись. Римский гражданин магистр Якобус вместе со своим любимым сыном Космой завершил эту работу в лето Господне 1210-е. Впрочем, какие грехи могли быть у этих простодушных, добрых и тщательных мастеров? Христианский Рим миновал уже тысячелетия своего существования, а их искусство все еще оставалось делом первобытно-христианской души, живым образом анима натуралитер крестьяна.